Глава 3. Автора требуют ко двору, королева покупает его у фермера и представляет королю, автор вступает в диспут с великими учеными его величества, ему устраивают помещение во дворце, он в большой милости у королевы, он защищает честь своей родины, его ссоры с карликом королевы. Непрерывные ежедневные упражнения, продолжавшиеся в течение нескольких недель, сильно подорвали мое здоровье. Чем более я доставлял выгод моему хозяину, тем насытнее он становился. Я совсем потерял аппетит и стал похож на скелет. Заметьте это, фермер пришел к заключению, что я скоро умру, и потому решил извлечь из меня как можно больше выгоды. Когда он пришел к такому выводу, к нему явился... Слардрал, или королевский адъютант, с требованием немедленно доставить меня во дворец для развлечения королевы и придворных дам. Некоторые из последних меня уже видели и распустили необыкновенные слухи о моей красоте, о хороших манерах и большой сообразительности. Ее величество и ее свита пришли от меня в неописуемый восторг. Я упал на колени и умолял оказать мне честь позволить поцеловать ногу ее величества, но королева, после того, как меня поставили на стол, милостиво протянула мне мизинец, который я обнял обеими руками и с глубоким почтением поднес к губам. Она задала мне несколько общих вопросов относительно моей родины и путешествий, на которые я ответил кратко и точно. Затем она спросила, был ли я доволен, если бы меня поселили во дворце. Я низко поклонился королеве и скромно отвечал, что я... «Раб своего хозяина, но что если бы я был свободен распоряжаться своей судьбою, то с радостью посвятил бы свою жизнь на служение Ее Величеству». Тогда королева спросила моего хозяина, согласен ли он продать меня за хорошую цену. Так как мой хозяин боялся, что я не проживу и месяца, то он очень обрадовался случаю отделаться от меня и запросил тысячу золотых, которые тут же ему были отсчитаны». Каждый из этих золотых равнялся 800 майдорам, но если принять во внимание соотношение между всеми предметами этой страны и Европы, а также высокую цену золота там, то эта сумма едва окажется равной тысяче английских гиней. Тогда я сказал королеве, что так как я стал теперь преданнейшим вассалом мое величество, то осмелюсь спросить, Милости, чтобы Глюмдальклич, которая всегда проявляла столько заботливости и доброты ко мне, была принята на службу ее величества и по-прежнему оставалась моей нянюшкой и учительницей. Ее величество согласилось исполнить мою просьбу и легко получила согласие фермера, очень довольного тем, что его дочь была устроена при дворе. Что касается самой Глюмдальклич, то бедная девочка не могла скрыть свои радости». Мой бывший хозяин удалился, пожелав мне всякого добра и сказав, что оставляет меня на прекрасной службе. Я не ответил ему ни слова и ограничился только легким поклоном. Королева заметила мою холодность, и когда фермер оставил апартамент и спросила о причине ее, я взял на себя смелость ответить ее величеству, что я обязан этому человеку только тем, что мне, бедному, безобидному созданию, не раскроили черепа, когда случайно нашли на его поле. Что я с избытком вознаградил фермера за это одолжение теми деньгами, которые он выручил, показав меня едва ли не половине королевства, и которые получил сейчас, продав меня. Что, находясь у него, я влачил самое тяжелое существование, которое едва ли вынесло бы животное, сильнейшее меня в десять раз. Что мое здоровье очень подорвано, непрерывной повинностью забавлять зевак в течение целого дня — И что если бы фермер не считал мою жизнь в опасности, то ее величество не приобрела бы меня за такую низкую цену. Но так как теперь мне нечего страшиться дурного обращения под покровительством столь великой и милостивой государыни, украшения природы, любви вселенную, слада своих подданных, творения, то я надеюсь, что опасения моего бывшего хозяина не основательны, потому что я уже чувствую восстановление моих душевных сил под влиянием августейшего в густейшего присутствия Ее Величества. Такова была в общих чертах моя речь, стоившая мне немалого труда, ибо мне приходилось подбирать нужные слова. Последняя часть этой речи была составлена в принятом здесь стиле, с которым я познакомился благодаря Глюмдаль-Клич, научившей меня нескольким фразам по дороге во дворец. «Королева» отнесясь весьма снисходительно к моему недостаточному знанию языка, была поражена тем, что нашла в таком маленьком создании столько ума и здравого смысла. Она взяла меня в руку и понесла к королю, находившемуся в тот момент в своем кабинете. Его Величество, государь, важный и суровый, не рассмотрев меня хорошенько с первого взгляда, холодно спросил королеву, С каких это пор она пристрастилась к сплекнукам ибо он, по-видимому, принял меня за животное, когда я лежал ничком на правой руке ее величества. Но государы, не отличавшиеся тонким умом и веселым характером, осторожно поставила меня на письменный стол и повелела рассказать его величеству о моих приключениях, что я и сделал в немногих словах. Глюмдаль Клич, стоявший у дверей кабинета, она ни на минуту не упускала меня из виду, получив позволение войти, подтвердила все случившееся со мной с момента моего появления в доме ее отца. Хотя король был ученейшим человеком во всем государстве и получил отличное философское и особенно математическое образование, однако, рассмотрев внимательно мою внешность и видя, что я хожу прямо, он сначала принял меня за заводную фигурку с часовым механизмом, сделанную каким-нибудь изобретательным мастером. Нужно заметить, что искусство строить механизмы доведено здесь до величайшего совершенства. Но когда он услышал мой голос и нашел, что речь у меня складная и разумная, то не мог скрыть своего удивления. Он не поверил ни одному слову из моего рассказа о том, как я прибыл в его королевство, и был уверен, что вся эта история выдумана Глюмдалькличе ее отцом, которые заставили меня заучить ее, чтобы выгоднее меня продать». Ввиду этого он задал мне ряд других вопросов, на которые получил разумные ответы, не содержащие никаких недостатков, кроме иностранного акцента, несовершенного знания языка и нескольких простонародных выражений, заимствованных мною в семье фермера и не вязавшихся с придворным изысканным слогом. Его Величество велел пригласить трех великих ученых, отбывавших в то время недельное дежурство во дворце согласно обычаям этого государства. Эти господа после продолжительного, весьма тщательного исследования моей внешности пришли к различным заключениям относительно меня. Все трое, однако, согласились, что я не мог быть произведен на свет согласно нормальным законам природы, потому что не одарен способностью самосохранения, поскольку не обладаю ни быстротою ног, не умением взбираться на деревья или рыть норы в земле, обследовав мои зубы, они признали, что я животное плотоядное, но так как большинство четвероногих сильнее меня, а полевые мыши и некоторые другие отличаются гораздо большим проворством, то они не могли понять, каким образом я добываю себе пищу, разве только питаясь улитками и разными насекомыми. Каковое предложение было, однако, при помощи многих ученых аргументов, признано несостоятельным. Один из этих виртуозов склонялся к мысли, что я являюсь только эмбрионом или недоноском. Но это мнение было отвергнуто двумя другими, которые указали на то, что мои члены развиты в совершенстве и закончены, и что я живу уже много лет, о чем красноречиво свидетельствует моя борода – волоски, которые они отчетливо видели в лупу. Они не допускали также, чтобы я был карлик, потому что мой крошечный рост был вне всякого сравнения. И, например, карлик-любимец королевы, самый маленький человек во всем государстве, был ростом в 30 футов. После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как «рельплюм сколькатс», что в буквальном переводе означает «люсус натурае», Игра природы — определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которые относясь с презрением к ссылке на «скрытые причины», при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания.